Служители темницы. Пятая глава, стихи с 22 по 27. Слуги этой области темной правдиво свидетельствуют о совершенном освобождении апостолов из Иерусалимской темницы. Первосвященники, начальник стражи и прочие первосвященники поставлены в тупик. Недоумевают, что бы это значило. Делать «мы» есть закрывание глаз души. Зло действует во тьме, в неведении того, что делает и что заставляет делать людей. Любящим Бога все содействует ко благу. А глядя на дерзости демонов, удивляешься великому их бессмыслию. Не каждый ли грешник, не раскаявшийся подобен темничному слуге, в нем есть и слепое подчинение начальнику темницы, дьяволу, и человекоугодие, человекобоязнь, столь решительно противоположные апостольской свободе духа. Тюремщики заперты в своем неведении, в своей тьме, а содержащиеся в тюрьме могут быть свободными.